Глава 12. Через пару дней я искала под ванной бутылку средства для мытья окон которая, как я наивно полагала, отмывает только окна. Так было написано на упаковке. Когда я чистила зеркало, я использовала средство для кухонь, на котором обманчиво значилось «универсальное». Оно не предназначалось для всего подряд и оставило разводы на зеркалах в ванной. Реклама врет, пробормотала я себе под нос. Найдя средство для мытья окон, Я прочла в интернете, что с ним не стоит использовать бумажные салфетки. Но сейчас не 1996 год, и у нас нет газет. Навряд ли в хозяйстве Тайлера найдутся и салфетки из микрофибры. Бумажные салфетки вполне помогли. и основа была свободна для своего любимого занятия — мечтать о Тайлере. Это был один из способов не скучать за домашними делами. Я представляла, как он возвращается домой и застает меня в ванной за мытьем зеркала. Он прокрадется у меня за спиной, обнимет за талию, уткнется носом мне в шею. Я откинусь на его мускулистый торс, наслаждаясь теплом его тела и прикосновениями. По телу пройдут мурашки предвосхищения, от которых подкосятся мои ноги и только силой воли я удержусь, чтобы не упасть». Затем он прошепчет мне на ушко. «Я хочу кое о чем попросить тебя. У меня участится пульс, сердце забьется молотком. Да, Мэдисон, как тебе удалось так чисто отмыть зеркало?» «Ох, я так давно ни с кем не встречалась, что фантазии стали дурацкими». Я стала сильнее отскребать зеркало, думая, как же Тайлер очищал зеркало в своей ванной. Или кто-то другой это делал за него. Кто-то вроде Оксаны. «Оксана, Оксана, Оксана!» — бормотала я, продолжая очищать зеркало. Было странно так глубоко ревновать к кому-то, о ком ничего не знаю. Я как раз закончила, когда услышала шум. Я подумала, что это пиджин, но она вошла, села у моих ног и заскулила. Что означало? Я прошла по коридору и обнаружила на кухне Оксану. Я постаралась не слишком широко раскрыть рот от удивления. Я только что напевала ее имя и вызвала ее как духа. Она разбросала по столу продукты. «На плите стоял большой котелок, и в нём что-то варилось. Я молилась всем святым, чтобы это оказался не кролик». Аллюзия на фильм «Роковое влечение» «Fetal Attraction» 1987 года. В нём муж изменяет жене с женщиной, которая после его попытки вырваться от неё преследует его, и в наказании за то, что он пытается её бросить, убивает и варит на его кухне любимого ручного кролика, его дочери. Что бы это ни было, пахло как грязь и сера. Так, по идее, пахнут котлы в аду, разве нет? Может быть, она готовила что-то для своего хорошего приятеля, сатаны? Привет! Я улыбнулась и помахала ей. С ее нижней губы свисала сигарета. Она прекратила резать капусту, гневно взглянула и продолжила нарезать. Когда стало очевидно, что она не собирается отвечать, я решила стать прямее. «Что ты здесь делаешь?» «Кто-то забыл запереть двери ада!» Я надеялась, что в моем тоне нет отчетливого обвинения. Я была искренне поражена ее новым появлением в моей квартире. Её брови взлетели вверх, как будто я задала глупый вопрос. «Готовлю». «Ох, и что же ты тут готовишь? Борщ?» «Если я правильно помнила, борщ — это такой суп». «Из чего готовится борщ?» Она снова со злостью посмотрела на меня. Очевидно, не в настроении болтать. И меня как-то даже удивило, когда она ответила. Она держала у плеча большой нож, которым только что орудовала, вызывая у меня страх. Свёкла, капуста, мозговая кость, ещё ингредиенты. Мозговые кости? Человеческие? У каких ещё животных есть такие? Меня это взволновало. Ну, звучит отлично. Желаю хорошо провести время. Я буду убираться. Ей было плевать, что я собираюсь делать. Я хотела попросить её не курить, потому что очень ценила свои лёгкие и вообще любила дышать, но не знала, есть ли у меня на это права. Я засеменила назад, пытаясь не думать, что она не только выглядела вот так, но и умела готовить. Она-то, наверное, никогда не пихала чугунную сковородку в посудомойку. Когда я пришла в свою комнату, я позвонила Шей. Мне нужно было сочувствие. Она ответила на звонок, и я сказала. Оксана вернулась. «Куда?» «Она на кухне. Готовит. Нечто, изначально казавшееся ужасным, пахло теперь божественно». «Она одетая?» «Да», — сказала я. «Боюсь, я случайно использовала черную магию и вызвала ее» три раза произнеся ее имя, глядя в зеркало. Она подыграла мне. Очевидно, да. Я знала, что это были мои странности насчет Оксаны. Я поняла, что кое-что из этого говорю из чувства вины или подсознательного проявления конфликтующих желаний. Я хотела, чтобы мы с Тайлером были просто друзьями, но вместе с тем хотела сцепиться с Оксаной в смертельной битве, за его руку и сердце. «Так что...» «Ты её фамилию знаешь?» спросила Шей. «Нам нужно поглубже окунуться в социальные сети». «Нет, и никак не смогу узнать. Если не спросить Тайлера, а этого я делать категорически не хотела. Ситуация с его девушкой — это его ситуация с его девушкой. Мне не надо в неё вмешиваться». Особенно, если я хотела эмоционально дистанцироваться от него. Он должен был приехать домой через пару часов. Пусть сам разбирается. Окей, давай просто сделаем общий поиск. Ищу горячих женщин по имени Оксана. О нет, отвратительно. Мне придется мыть глаза с мылом после увиденного. Но, к слову о горячем, ты должна сказать Тайлеру, Я запуталась о том, что Оксана горячая женщина. Он знает, думаю. Нет, что ты считаешь его таким. Что может случиться самого плохого? Хм. Но он может услышать, что я сказала. Ты как будто забыла, что у него есть девушка, которая сейчас варит ему суп. Что мы можем с этим поделать? Она предпочла сделать вид, что не поняла меня. Вот, правильно. «Что мы можем сделать?» «Ничего. Ладно, пока. Пора очистить жизнь от ненужного». «Она всё портит. Я подумаю, как вызнать её фамилию. Перезвоню, когда появится мысль». Я положила трубку и пихнула телефон обратно в карман. «Пиджин, пылесос!» Я всегда пыталась её заранее предупредить, и она пряталась в моей комнате предположительно, под кроватью. Я научилась действительно хорошо пылесосить, потому что делала это часто. А последние несколько вечеров я провела, пытаясь сделать помпоны, и это мне не удалось. Пришлось купить две новые упаковки бумаги. Мои первые помпоны выглядели как гигантские шары из мусора или старые мочалки. Следующие мялись, как будто кто-то сел на них или вверх у них хлопал, как плавники дохлой рыбы. Посмотрев множество видеоуроков, я осознала, что делаю ряд ошибок, включающих то, что я слишком крупно складывала игрушки в гармошку и слишком затягивала леску в центре. Узнав, как скруглять края, чтобы они стали примерно нужной формы, я сделала пять игрушек, которые, как мне показалось, вышли неплохими. Это также значило, что обрывки бумаги лежали повсюду, и нужно было пропылесосить. Из моих обязанностей пылесосить было любимой, несмотря на инцидент с носком, монеткой. И все разы, когда в пылесос засасывала шнур от жалюзи, я справлялась отменно. Менять пылесос пока не пришлось, так что я занесла этот опыт в раздел своих побед. Я прямо видела свой успех. Это лучше, чем мыть столы. Когда их помоешь, они внешне не меняются. Хотя, может быть, это показатель, что я что-то делала неправильно. Пройдя по коридору, я остановилась у дверей в кухню и общую комнату. Обычно пылесошу и в гостиной, но мне как-то не хотелось в тот момент туда заходить. Я решила, что это было необязательно пропылесосить в комнате Тайлера. Сегодня вечером он возвращался домой, и, как я думала, это станет приятным сюрпризом, а еще способом избежать нахождения в одной комнате с Оксаной. Одни плюсы. Комната Тайлера была выполнена в темно-синей и серой палитре. Она была мужественной и расслабляющей. Я постаралась не касаться постельного белья и одеял на его постели чтобы не добавлять новых проблем с пылесосом, и прошла к его ванной. Проходя мимо гардеробной, почувствовала желание войти и осмотреться. Я выключила пылесос, и когда открыла дверь, на меня сразу же пахнуло отчетливым и восхитительным запахом, который бы заманил меня в смертельную ловушку, как кто-то о котором рассказывала Делия. Оглядываясь, я молилась, чтобы Оксана меня не застукала. Первое, что я заметила, что Тайлер — тайный неряха. Обширная коллекция костюмов и галстуков висела кое-как. И пол был весь завален одеждой. Как будто у стиральной машинки случился приступ рвоты. Так как я работала с второклашками, да и сама была не всегда опрятной, Постаралась не обращать на это внимания и вошла в гардеробную. Предполагая, что он в командировке, я была удивлена, сколько вещей он не взял. Его гардероб сравнился бы по количеству вещей с моим, точнее с тем, как много у меня было вещей, когда я могла покупать все, что хочу, невзирая на цену. Я пробежалась пальцами по дорогому синему галстуку который видела на нем раньше. Благодаря ему глаза Тайлера становились еще светлее и взгляд пронзительнее. И вдруг у меня зазвонил телефон. Звук испугал меня, и я выбежала из гардеробной, как будто звонящий мог видеть, что я делаю. Это была Шей. Проведя по экрану пальцем, я ответила. Шей напугала до смерти. «Что ты делаешь?» В голосе Шей звучало подозрение, справедливое. Сработало шестое чувство. Я была слишком возбуждена, чтобы придумать, что соврать. Я веду себя странно и гуляю по гардеробной Тайлера. о о, -о Шей выдержала секундную паузу, прежде чем продолжила. Прошерсти и его шкафчики. Чего? Я имею в виду... Если нарушать его личное пространство, то на полную. «Опиши мне его, женщина без границ!» Смеясь, я сказала. «Отсутствие границ — не моя вина. У меня не было личного пространства, пока я росла. Всегда несколько человек входили и выходили из моей комнаты, чтобы убраться или вынести что-то, или сообщить, что со мной хотят поговорить мои родители» чтобы я поняла, какое я для них разочарование. Я виню родителей. Я виню твоих родителей много в чём. В перемене климата, проблемах на Ближнем Востоке, в том, что мужчины не приглашают меня на второе свидание. Ну а я? В том, что у меня плохо развита эмоциональная сфера, но у Тайлера должно быть личное пространство. Ухожу из его комнаты. «Ты действительно именно сейчас решила проявить зрелость и уважение?» — спросила она. Я прошла по залу в свою комнату и поставила пылесос у шкафа. Пиджин уловила, что я теперь буду убираться здесь, и ушла. Я спросила, «Ты когда-нибудь думала, что это идет вразрез с моим моральным кодексом?» И тут я подумала, что твоя мораль не сочетается ни с каким кодексом. Телефон завибрировал. Это было сообщение. От Тайлера. «Мне пора идти, позже объясню. Не зная почему я заставила Шей повесить трубку. Я могла прочесть сообщение, пока она подождала бы минутку. В сообщении говорилось. Задержка рейса. Вернусь завтра рано утром». Я прислала в ответ грустный смайл и пожелала лететь аккуратно. Нажав кнопку «Отправить», сразу почувствовала себя глупо. Он же не пилот, он никак не контролировал ситуацию. И то, насколько аккуратно будет управляться воздушное судно. Он подхватил шутку и ответил. «Постараюсь. Ничего не могу обещать, потому что мне остался еще семестр до получения лицензии на вождение самолета». Я улыбнулась. Лицензию на вождение самолёта получают не так. Серьёзно? Требую возврата денег за обучение. Послышался громкий шум и, вероятно, русский мат. Я вышла в гостиную и увидела Оксану. Она курила на балконе. Я была рада, что она делает это там, а не тут, хотя раздвижная дверь была открыта нараспашку. Она фотографировалась, облокотившись на перила. И я внезапно представила, как она падает спиной вниз, как звезды Инстаграма, падающие со скалы в попытке снять идеальное селфи. «Эй, Оксана!» Она прервалась и выпустила в мою сторону колечко дыма. Я только что получила сообщение от Тайлера. Его рейс задержали. и Его сегодня вечером не будет. Она тряхнула сигаретой роняя пепел на землю. Подняла телефон, предположительно проверяя, правду ли я говорю. Судя по выражению её лица, Тайлер с ней не контактировал. Нельзя было так радоваться, как я от этого обрадовалась. Борщ надо оставить кипятиться до 20 минут 9 Я не совсем поняла, что это за время. Восемь сорок? Девять двадцать? Хотела спросить, но она продолжила говорить. Тогда упакуй его и сохрани для Тайлера. Через мгновение я поняла поставленную задачу. Скоро суп сварится, и она хочет, чтобы я его поставила в холодильник за нее. И, учитывая, сколько всего разбросано по столам, прибралась за ней. Я хотела возмутиться, но не успела. Она схватила пальто и вышла. ага «Так я и поступлю. Я уберу твой домашний супчик, вымою кухню и лягу, как тряпка, коей в сущности я являюсь, а ты возьмешь его и будешь любить, а я буду просто жалкой, ненужной девочкой». Я вошла в кухню и стала класть оставшиеся овощи в ящик холодильника. Повернулась, чтобы выключить суп. Мне было все равно, когда он должен довариться. Мне хотелось вылить его в раковину. Но я никак не могла заставить себя это сделать. Почему мне было так сложно отказаться? Я поняла, что это сочетание — желание угодить страшным, холодным женщинам и безденежье. Я не могла позволить пропасть такому количеству еды, особенно если супа хватит, чтобы накормить целый взвод солдат. И у него был божественный аромат. Я решила попробовать тарелочку. Он оказался очень вкусным, и я хотела проклинать ее за то, что у нее все так хорошо получается, но сдержалась, чтобы не вызвать ее снова. Я хотела еще порцию борща, но решила больше не есть, и вместо этого помыла кухню. Включив посудомоечную машинку, я заметила, что Пиджин уже давно прячется. «Пиджин, где ты, девочка?» «Злая ведьма ушла! Выходи, выходи! Где бы ты там ни была!» Я проходила спальню Тайлера и увидела ее там. Она лежала на полу и жевала один из его ботинков. Я забыла закрыть дверь гардеробной. «Нет, нет, нет!» — пробормотала я, потянувшись за тем, что когда-то было обувью. «Ботинок, судя по виду, был дорогой». Пока я бежала в шкаф за его парой, Пиджин смотрела на меня, как бы не понимая, из-за чего я расстроилась. Мне пришлось разбросать по полу одежду, невзирая на то, что она пахла им. Наконец я нашла второй ботинок и на этот раз плотно закрыла дверь. «Ну, Пидж, что я могу сказать? Вкус у тебя отменный. И при том, какой беспорядок в гардеробной!» Она еще и упорно пыталась откопать ботинок, который я не ожидала увидеть. Мне надо было найти за ночь ботинок на замену, пока Тайлер не вернется к утру. Я не хотела, чтобы он думал, что я безответственная. Особенно после того, как он особо предупредил меня не оставлять открытыми дверцы шкафов. Сначала я позвонила ветеринару Пиджин. Номер был в списке на холодильнике. Пиджин обычно не глотала обувь, просто жевала ее. Ветеринар сказала, чтобы я связалась с ней, если Пиджин начнет себя вести странно. Но что с наибольшей вероятностью с Пидж, все будет в порядке. Затем я поискала его ботинки в интернете. К счастью, магазин был всего в паре улиц. И в нем нашлась обувь как раз такого бренда, цвета и размера, как у Тайлера я подменю ему эту пару ботинок и он никогда не узнает что я омерзительно щупала его галстуки и нюхала рубашки как маньяк ненормальный. если бы он знал мне бы запретили приближаться к его дому по решению суда. я забеспокоилась о том что оставила пиджин одну, но она свернулась на моей кровати и чувствовала себя хорошо решив поверить ветеринару на слово Я собиралась выбежать за ботинками и вернуться. Я пошла быстрым шагом, всю дорогу надеясь, что их никто еще не купил. Не знала раньше названия элитного мужского магазина, где продавались туфли. Должна признать, я разбиралась только в женской моде. Ко мне подошел продавец в костюме тройки. «Чем могу помочь?» «Мне нужно заменить эти ботинки». Я поставила хороший ботинок на прилавок. На другие, того же размера и цвета. Он кивнул. «Думаю, у нас есть на складе. Пойду проверю». В тот момент я поняла, что сайт мог соврать, и в магазине их вдруг не окажется. Я оперлась на прилавок, не зная, что делать. Даже если я найду их где-то на сайтах вроде «Заппус» или «Амазон», «Их доставят уже после возвращения Тайлера домой. А что, если он хочет надеть их завтра на работу?» Так, накручивая себя, я дошла уже до дикой паники. Но продавец вернулся с ботинками. «Да, у нас они есть. Выбиваю». Выдыхая с облегчением, я сказала. «Да, спасибо». Он отсканировал штрих-код, открыл коробку, чтобы показать их мне и проверить что они оба одного размера. «С вас тысяча шестьдесят восемь долларов тридцать два цента». Он сказал «тысяча долларов?» Моя бешеная паника вернулась, увеличившись в тысячу раз, пропорционально цене ботинок. То есть это абсолютно мне не по деньгам. С тем же успехом они могли стоить и десять тысяч. Было грустно думать, что полгода назад я бы посчитала, что 1000 долларов за пару ботинок — это абсолютно разумная цена и вполне небольшая сумма. Сейчас она была неподъемной. Я должна была этого ожидать. Я знаю, что одежда Тайлера дорогая. Так давно не была в элитных магазинах, что уже забыла, сколько это стоит. Проблема в том, что у меня не было тысячи долларов. У меня не было и лишней сотни, не располагала я и кредитками, потому что они были или на имя родителей, или я не смогла вернуть на них деньги, и счета были закрыты. Сумма была слишком большая, чтобы просить у Шей или Делии. Я была не уверена, что они вообще ее могли бы потянуть. Если бы я позвонила Бреду, было бы так много ожиданий и условий, что жизни не хватит отплатить ему, а я просто не могла остаться в долгу. Теперь, когда между нами все кончено, я могла позвонить только одному человеку. Цена немного выше, чем я ожидала, призналась я продавцу, и его выражение лица сменилось с угодливого на неприязненное. Позвольте мне сделать один телефонный звонок. Я открыла список контактов, И набрала номер. «Мэдисон, что тебе нужно?» — спросила моя старшая сестра. Вероятно, в этом была и моя вина, что она предположила, что я позвоню ей, только если что-то понадобится. И в данном случае она попала в точку. «Мне нужна твоя помощь. Ботинки моего соседа пожеваны, и я в этом виновата». «Ты жевала ботинки своего соседа?» «Нет, это сделала собака. Но это я случайно оставила дверь открытой. Хотя он предупреждал, что нельзя так делать. И проблема в том, что мне надо купить ему другие вместо этих, пока он не вернется. И они стоят тысячу долларов, а у меня нет денег». Повисла долгая пауза. И я ожидала, что она откажет. «Скажет, я же тебе говорила» или «А ты что ожидала?» К моему удивлению она сказала, «Я тебе помогу, но ты будешь мне должна». «Да, конечно, все что угодно. Спасибо, спасибо, спасибо». У нас в семье все делалось вот так, услуга за услугу. Я бы сказала, что не ожидала ничего другого, но на самом деле думала, что она вообще откажет. Я повернулась к продавцу и сказала «Моя сестра оплатит покупку». Я передала ему телефон, и он записал данные кредитные карты и провёл оплату. В другом магазине, вероятно, так бы не сделали, но в этом месте обслуживали богачей и делали всё, что клиент пожелает, даже если клиент был на мели. Он вернул мне телефон, и я позвала Виолетту по имени и хотела поблагодарить её за то, что она сделала, но она уже положила трубку. Я забрала чек и ботинки и пошла обратно в свою квартиру. Я думала о том, заметит ли Тайлер, что я подменила его старые ботинки, когда передо мной встали два человека, выходивших из ресторана. Я подняла глаза и увидела вывеску «Ютас». Это было одно из моих любимых мест где поесть суши, но сейчас я не могла себе его позволить. Божечки, как мне хотелось суши! По идее, чувствуя, что я бедна, я должна была хотеть тратить меньше денег, но всё оказалось наоборот. Когда у меня не было денег, я ещё больше хотела их тратить. Мне постоянно приходилось бороться с этими порывами. Сегодня я устала бороться. Сегодня я просто хотела слишком дорогое суши. Это означало, что всю остальную неделю мне придется есть рамен. Но я была на это согласна. Я не собиралась заказывать много. Я и не была голодной, учитывая, сколько борща нанюхалась в квартире. Это был скорее символический поступок. Я просто возьму маленький ролл и поем по дороге домой. Я вошла и заулыбалась, почувствовав ностальгию. Я и забыла, какая там романтическая атмосфера. У нас с Брэдом было там несколько свиданий, а в ресторанчике был приглушенный свет и отдельные кабинки. Я огляделась и заметила знакомое лицо. Я заморгала, думая, что сплю. Проверила снова. Мне не показалось. Это женщина за углом с мужчиной, который, очевидно, не Тайлер, оксана Она изменяет ему. Мне нужно срочно позвонить Шей. Я вытащила телефон. Как будто он знал, что я думаю о нем. Пришло сообщение от Тайлера. Подумал, тебе это понравится. Это было фото вида Сингапура на закате. Снятого из ресторана, который я порекомендовала Мой пульс участился и стало трудно дышать Он заслуживал намного лучшего, чем Оксана Настолько лучшего Вернулась администратор и спросила «Здесь или с собой?» Решение не заставило себя ждать «Здесь»